2004. Смерть Владимира Теребилова. В Москве скончался Владимир Иванович Теребилов, председатель Верховного суда СССР в 1984-1989 годах, которого группа Гдляна обвиняла в мзнаимстве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.